562. Декабрь 13. -е. «Не запрещается ни страдать, ни переживать, ни ощущать ярое отельчение обстоятельствами, ни чуя тьмы беспросветность, ни видеть всю силу ее, но при условии напряженного единения со мной. Еще еще надо усилить объединение в духе сознания с миром моим. Мир ваш, мир внешний». В нем плач и скрежет зубовный, В нем тяжко духу утомится. Но есть выход в мир мой, Мир света, гармонии и красоты. Из-за меня надо держаться Всею силою духа, иначе они оторвут. Они ненавистники света. И свет мой, который есть в вас, Им столь ненавистен, Что пока он в вас есть, И пока на земле вас не оставит в покое. Будут гнятся лишь формы, подхода и методы злоухищрения, но под всеми увидеть и тьму, и те, кто ей служит. Они избирают каналами приближения к вам людей, которые являются сознательными и бессознательными их помощниками, и тщательно прячутся за ними. Особенно опасно сознательные, ведь это уже явные служители темных. Надо оборонить и защитить близких. Нападки на всех, кто принял меня. Как же усилить объединение? памятованием, постоянным и постоянным изображением в третьем глазу. Можно обычные мысли отбросить, сосредоточившись на одном. От них толку мало, и много среди них ненужных. Их заменить мыслью о выше будет полезно всегда. Лишь единением устоите. Видите сами, что творится вокруг. Видимо, мы, и оберегаем по степени преданности вашей, устремленности вашей, вашей любви и бесповоротности решения вашего с нами идти до конца.